Глава 38 Кое-как, добравшись до машины, я ощутила, как промокший до нитки плащ неприятно липнет кожа. В тепле салона под монотонный стук дождя по крыше меня, наконец, накрыла. Я разрыдалась. Горько, беззвучно, до полной опустошенности. Почему мне попадаются такие мужчины? Чем я это заслужила? Хотя нет, в этом полностью моя вина. Потому что я каждый раз верю, что он не такой и плохо со мной не поступит. Вся эта моя идиотская наивность. Боже, как глупо. Дважды наступила на одни и те же грабли. Жизнь меня, видимо, ничему не учит. Слезы, смешанные с каплями дождя, скатывались по щекам, а в горле стоял ком, не дающий дышать. Матвей. Теперь Руслан. Каждая история начинается с надежды на счастье и заканчивается болью. Но я, как дура, снова и снова верила. Думала, что теперь-то все будет по-другому, что он другой. А он оказался точно таким же. Как я могла так обмануться? Как позволила этим чувствам разрастись настолько сильно и глубоко? Да, Руслан ничего мне не обещал, не говорил громких слов о любви. Но зачем было вот так показательно, жестоко со мной? Мог же просто по-человечески поговорить и объясниться — я же ничего плохого ему не сделала, кроме того, что полюбила. Любовь. Да пусть пропадет пропадом эта любовь. Нет, я больше никогда не позволю себе эту слабость. Никаких отныне чувств. С меня уже достаточно. Я вцепилась в руль и сжала его со всей силы, на которую только была способна. Все, Рита, хватит. Никаких больше слез. Дрожащей рукой я завела машину. И, подняв голову, я увидела, как из здания клуба вышел Руслан. морщись от проливного дождя, он запрыгнул на свой мотоцикл, натянул шлем и пулей сорвался с места. Мое сердце забилось чаще. Вот он, причина моих слез, моего разочарования. Злость и обида бурлили внутри с неистовой силой. Он даже не оглянулся, не подумал обо мне. Уехал, как ни в чем не бывало, бросив меня одну, мокрую, разбитую. Пусть. Пусть, так даже лучше. Выждав несколько минут, я резко вдавила педаль газа и выехала с парковки. Я неслась по мокрым улицам, пытаясь заглушить горечь скоростью и громкой музыкой. «Пусть он провалится пропадом! Пусть исчезнет из моей жизни, так же, как стер и меня из своей! Я больше не позволю никому так со мной обращаться!» Проехав пару километров по шоссе, я заметила впереди мигающие огни и столпотворение машин. Пробка. Авария. Сбросив скорость, я стала медленно приближаться, надеясь проскочить быстрее. Взгляд автоматически улавливал яркие проблесковые маячки полицейских и скорой помощи. Чем ближе я подъезжала, тем сильнее сжималось предчувствие. И тут я увидела. Сквозь пелену дождя на асфальте искореженный мотоцикл. Его мотоцикл. Сердце пропустило удар. Нет, только не это. Этого просто не может быть. Я попыталась проехать еще немного, чтобы убедиться, что это ошибка, что это не он. Но когда мой взгляд упал на неподвижное тело рядом с мотоциклом, весь мир рухнул. Темная кожаная куртка. Мокрые джинсы и тот самый черный шлем. Неподвижное, жутко неподвижное тело. Руслан. Дыхание перехватило. Я вдавила тормоз до упора. Машина резко дернулась и встала. Весь мой гнев, вся моя обида, вся решимость, которая я копила последние минуты, испарилась в одно мгновение, будто их и не было. Остался лишь леденящий ужас. «Нет». Прошептала я, но голос был чужим, надломленным, дрожащим. Руки сами собой потянулись к двери. Я выскочила из машины, не закрыв ее, и побежала. Я бежала сквозь дождь, сквозь толпу, сквозь панику, которая поднималась из самых глубин моей души. «Руслан!» Мой крик утонул в шуме дождя и сирен, но я продолжала бежать, толкая людей, которые пытались меня остановить. «Руслан!» Больше не имело значения то, что он предал меня. Ничего на свете не имело значения. Только бы он был цел. Только бы был жив. Боже, не позволяй мне пережить это снова. Шептала я снова и снова, пытаясь прогнать страшные воспоминания. Когда-то почти так же на асфальте лежала моя сестра. Этот ужас спустя годы острыми иглами также болезненно врезался в сердце. Дождь хлистал по лицу, смешиваясь со слезами, которые теперь текли без остановки, но уже не от обиды, а от животного страха. Кто-то попытался остановить меня. Люди что-то кричали, но отголоски их голосов доносились словно сквозь стену. Мой взгляд был прикован только к одному — к той точке на асфальте, где лежало его тело. Я прорвалась сквозь последний ряд зевак, которые снимали происходящее на телефоны, и тут же столкнулась с бригадой скорой помощи. Двое парамедиков склонились над Русланом, а еще один полицейский что-то записывал. Мотоцикл был искорежен до неузнаваемости, куски пластика и металла валялись вокруг. Но я не смотрела на него, я смотрела на Руслана. В тот самый миг, когда я наконец преодолела последние метры, Парамедики осторожно, но быстро переложили его на носилки и сняли шлем с его головы. Мое сердце замерло. Я увидела его лицо, бледное, все всаденных и крови, глаза закрыты. Он жив? Умоляю, скажите, что он жив! Тараторила я неразборчиво, цепляясь трясущимися пальцами за носилки. Один из парамедиков поймал меня за руку. Девушка назад! Не мешайте! Он. Он, он жив? Я задыхалась от слез и ужаса. пульса дыхания есть, коротко ответил медработник. В этот момент Руслан слегка застонал. Еле слышно, почти растворяясь в шуме дождя и суеты, но я услышала. Мой взгляд приковался к нему, к его груди, которая еле заметно поднималась. Жив! Он жив! Эта мысль пронзила меня, заглушая весь ужас. Его глаза чуть приоткрылись, мутные, бессмысленные, и на какую-то долю секунды они, кажется, наткнулись на меня. Или мне показалось? «Пожалуйста, только будь в порядке», — прошептала я, пытаясь дотянуться до его руки. Но медработники уже поднимали носилки, готовясь нести его к машине скорой. «Я его жена!» — выдохнула я. Голос прозвучал довольно убедительно, несмотря на дрожь. «Я поеду с ним» но никто даже не обратил внимания на мои слова. Носилки уже загрузили в машину скорой помощи. Тогда в панике я вцепилась в рукав медбрата и простонала. «Умоляю, можно я поеду с ним?» «Ладно, садитесь, только не мешайте», — жалился тот и помог мне забраться в машину. Я, не раздумывая, нырнула в открытую дверь, едва не споткнувшись и опустилась на маленькую лавку напротив носилок. Дверь захлопнулась, отрезая нас от внешнего хаоса и оставляя лишь ритмичный звук работающих приборов. Руслан лежал передо мной бледный, почти бесцветный, с кислородной маской на лице. Парамедики быстро и слаженно работали вокруг него. Один что-то вводил внутривенно, другой проверял пульсы давления. третий записывал показания. Я сидела, вцепившись в край лавки, и не могла отвести от него глаз. Его руки, которые когда-то обнимали меня, теперь были усеяны глубокими ранами. Я хотела прижаться к нему, услышать его дыхание, почувствовать тепло, сказать, что все будет хорошо, но могла лишь беспомощно дрожать в уголке. Мое сердце разрывалось от боли и отчаяния, которое невозможно было сравнить ни с чем другим. Все, что я пережила за последнее время, казалось такой ничтожной пылью по сравнению с одним только видом его неподвижного тела. — Руслан! — прошептала я, и слезы снова потекли по щекам. — Пожалуйста, будь в порядке. Я не смогу вынести этого снова.